Эпилог. Весь рейс до Москвы Егор проспал. с т о л и ц е добрался до Домодедово, двигаясь как тот зомби из проклятых земель, дождался рейса Japan Airlines до Токио, а когда сел в самолет, сразу вырубился. В полете дважды просыпался, чтобы перекусить. от алкоголя, которые разносили симпатичностью Ардесы, отказался, решив, что хочет получить первые впечатления о Токио и Мика Кристи не на трезвую голову, не замутненную возможным похмельем. Прилетев в аэропорт Нарита, Егор долго проходил паспортный контроль и за время в очереди успел промотать в голове невероятные и по большей части виртуальные приключения, приведшие его сюда, в Токио. Черт побери! Да еще три месяца назад, когда ему грозились отключить электричество, а заплатить было нечем, он и помыслить не мог о том, что когда-то окажется в Японии. В эти три месяца уместились болезни операции матери, потеря одного друга и обретение трех новых, не считая Хаса, Сашки и Михи, отношения с которыми тоже на тот момент были, если не прерваны, то поставлены на паузу. А вот появившуюся в его жизни девушку... Можно ли назвать ее любимой? Сердце говорило да, но разум нехотя сопротивлялся. Как можно любить ту, которую никогда в жизни не видел? Но теперь в нем жил варвар. Да, да, г о р танцующий варвар стал частью Егора Переверзева, как он сам давно стал частью варвара. Они были едины, а варвар любил свою чернокнижницу всем сердцем. Егор Переверзев. Гласила табличка в руках мужчины, стоящего за ограждением. На черном пиджаке красовался бейджик Ракуэна. Переверзия, в блин, хмыкнул Егор и, улыбаясь, направился к встречающему. Увидев его у с к а л ц ь й азиат закивал, блеснул золотым зубом, помахал и показал в сторону выхода. Егор тоже кивнул, про себя удивившись этому с т р а н н о м у зубу, никак не вписывающемуся в их культуру. Или Егор чего-то не знает о японцах. Вдруг конкретно этот воспитывался цыганами или отсидел в русской тюрьме? Как бы там ни было, он пошел по огороженному коридору, глядя прямо перед собой, и вдруг услышал: «Гор, Егор!» Голос такой знакомый, и ставший родным без и с к а ж е н и й р у к н о в с к и х трансляторов и переводчиков, звучал чище и звонче. е м и к о Но почему она не одна? Егору е два удалось рассмотреть Кристину за спинами тех, кто тоже не сводил с него глаз. Стоп! А почему все эти люди кажутся такими знакомыми? Он растерянно переводил взгляд с одного лица на другое. Неприветливый мужчина-азиат напоминал в а с и м б о а странный взлохмаченный человек лет пятидесяти неуловимо походил на Крама. Ты э как -э -э так? А суровые господа вокруг них кто? Глумливо ухмыляющийся мужчина, обнимающий Мику за талию, один в один пронзающий небеса. Вижу, узнал. Довольно улыбаясь сказал он. Добро пожаловать в Японию. Нам о многом нужно поговорить. Не может быть. Егор не произвольно мотнул головой, отказываясь верить в происходящее, даже ущипнул себя. Нет, не сон. Все это было реальностью. На негнущихся ногах он приблизился к ограждению, откуда наконец удалось рассмотреть Кристину вблизи. Эта девушка не имела кроме голоса ничего общего с той Мико, которую он полюбил. В реальности она оказалась лет на десять старше, губы были уже, скулы острее, вместо длинных золотых локонов к о р е цвета в о р о н о в о к р ы л а В уголках глаз женщина собралась с т а а морщин. Привет, сказал Егор. Горло пересохло и единственное слово пришлось выталкивать. Кристина, Кристина, Кристина, кивнул а т а С прилетом, Горчик. Извини, что не предупредил, хотел сделать сюрприз. Знакомься, это мой партнер Шен. Ты его знаешь как п р о н з а ю щ е г о небеса. Крис, подробности потом. Дай нашему гостю прийти в себя, проворчал Васимба. Ладно, е г о р выходи к нам, отвезем тебя в отель, а по дороге расскажем, что происходит и как мы все здесь оказались. Мы вели тебя с самой песочницы. Подмигнул седовласый мужик, похожий на крама. И так уж вышло, что первым врачите тебя нашел я. Голос его затих, когда и г о р не в силах осознать происходящее, зажал уши руками и присел, чувствуя, как подгибаются колени. В глазах потемнело. Он зажмурился, стиснул зубы и зарычал. Кто-то мягко тронул его за плечо, потеребил. Голос донесся откуда-то издалека, пробуждая от сна. Эй, сосед, ты чего? Егор резко откинул чужую руку, открыл глаза и повернул голову. Что? Сморгнул, не понимая, кого видит перед собой и почему он все еще в самолете. Сосед, проспавший всю дорогу, с о ч у в с т в е м кивнул. Кошмар приснился, бывает. Егор не понимал, где закончился сон, а где началась реальность, пока не раздался голос капитана. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в аэропорту Нарита города Токио. Температура за бортом плюс 17 градусов. Время 8.35». 5 п Первый раз в Японии, улыбнулся сосед. По делам или туристам? К любимой, ответил Егор. Тогда удачи. Стоило разбудить смартфон и подключиться к р о у м и н г у как трубка зазвонила. Эй, Горчик, приземлились? спросила Кристина. Давай, я уже здесь, встречаю. У тебя все в порядке? У меня все прекрасно, настроение отличное, ведь ты прилетел. В ожидании выхода из самолета Егор полистал новые сообщения. От мамы, от Хаса, от Сашки. Было еще одно. С неизвестного номера по-английски. Егор, привет. Меня зовут Майк Хаген. Мы не знакомы, но скоро познакомимся, потому что я в некотором роде имею отношение к Ракуэну. Нам есть что обсудить. Речь о совместной работе. Уверен, тебе будет интересно. Позвони на этот номер, как приземлишься. Сразу звонить ему Егор не стал, а потом и вовсе решил набрать этого Хагена позже, когда устроится. Не мог думать ни о чем другом, кроме как о Мико. Сердце рвалось из груди, ладони вспотели, но волнение испарилось, стоило ему найти в толпе родное лицо. За ограждением Кристина стояла рядом с в с т р е ч а ю щ и м Азеркуэна. Она была похожа на себя в игре, не один в один, но похожа. То есть девушка скопировала для Авы свою реальную внешность, только одежда, ясное дело, другая, совсем простая. Джинсы, футболка, кеды, но смотрелась она в ней просто сногсшибательно. И еще она широко улыбалась, а рядом не было никого из кошмара. Только она, любимая, и еще прекраснее, чем в Ракуэне. Слава торфу, подумал Егор, о б н и м а я ее.